Он сам понимал, что хватается за соломинки, не желая думать о самом вероятном и самом пугающем. Серебристый Мерсюк, дремлющего возле будочки, решили спереть или во смех недавно появившуюся тольяттинскую десятку. Хотя почему смех? Они что закажут им, то и крадут, хоть запорожат лишь бы денежки уплатили. Ладно. Сижи, стороже, и угоняй сколько рук хватит, но с макрухи начинать. Лишние в случае чего на себя вешать, не, ребята, так дело не делается. Вы ручку хотели отнять. Это же действительно смех курам, который чужая крыша наехала. Для убедительных действий так опять же: "Сижи, стороже, и бей, ломай кружки, теши широкую душеньку". Славик подобрался к голубому москвичу 408, через который 20 минут назад летел в отчаянном курке. Вздение промятого капота и останевшего владельца машины и инвалида войны, между прочим, неотвязно маячил перед глазами всё то время, пока он бережно счищал снег. К его великому облегчению, прочная древняя техника нисколько не пострадала. Опот не промялся, даже не поцарапался. Тут в Славику что-то попало с под ноги. Он наклонился и поднял увесистый металлический прут, орудие убийства, чуть был не состоявшегося. Те на ланд-круизере явились не ради наезда. не за грошиовой выручкой, могущие осесть у ночного дежурного кладовщика и не за дорогим автомобилем для новоявленного богатея. Ну, то есть после они ясное дело симитировали бы все что угодно после, когда сделали бы то, зачем в действительности приезжали. то, что они скорее всего собирались замаскировать под неумышленную случайность, им нужна была его славика вершини на голова, и он с хорошей вероятностью догадывался, кто их за нею послал. Город тем временем во всю просыпался. На долицах расползалось в низких облаках мрачно-рыжее зарево, начали включаться фонари. Одинокий человек посреди окраинной автостоянки поднял лицо к небу, с которого ещё слетали редкие хлопья, и некоторое время стоял так, зажмурив глаза, словно не желая смотреть на окружающий мир. Ему хотелось завыть. Потом снова впрягся в саночки. и поволок их за ворота. Когда воротимся мы в Портленд. Несколько суток спустя он лежал на диване в своей однокомнатной и разглядывал потолок. И все запасы спиртного, имевшиеся у него в доме, давно были выпиты. И не только выпиты, но успели проделать по организму полные физиологические пути и естественным порядком отправиться в канализацию. Даже похмелье Торис сосался без общения с там лекарств. Славик никогда не был сторонником запасов, что понадобилось, смотался в магазин и принес. Кто ж мог знать? При каких обстоятельствах ему доведётся понять свою царствие небесное бабушку, которая упрямо выстаивала в очередях за дефицитными импортными макаронами, а потом укладывала длинные красные зелёные коробочки штабелями в кладовку. А чёрный день. Макарон у него, кстати, тоже нынче не было. Весь продовольственный фонд составляли два серых яйца на полочке в холодильнике. Можно Свалить их и съесть, а можно поджарить. Если у вас сантистекапельку масла из импортной банки уже сунто и ведро для выбросвания.